Глава 31. Тимур. «Может быть странно, но с моего отъезда ничего не изменилось. Шилов так и не заработал у парней авторитет, а Ванька так и не научился держать язык за зубами. Так что его мнение, куда Кирилл может идти со своим Громов не нужен в сборной, было весьма и весьма красноречивым» приправленным парочкой отборных матов и содержащим вполне определенный маршрут, по которому мне бы точно не хотелось отправиться. И теперь мы с пацанами сидим в некогда любимом Адажу, жуем их фирменную мясную пиццу и запиваем сочное тесто насыщенным ягодным чаем с нотками освежающей мяты. И ничто не омрачает мою искреннюю радость от долгожданной встречи с ребятами. Только вот Стаси под боком не хватает. Она могла бы просто молчать, или скользить пальцами по моему предплечью, или тереться носом о грудь. «Гром!» Любопытный Иван вытаскивает меня из глупых фантазий и задаёт таки вопрос, который интересует, если не весь поток, то каждого из одногруппников точно. «А почему ты вернулся из Англии раньше времени?» «Потому что узнал, что Слава выходит замуж». Мама открыла несколько салонов, и ей срочно понадобилась моя помощь с бизнесом. Я торопливо проглатываю вставшую комом поперёк горла жгучую правду и бесстрастно выдаю официальную версию, которую репетировал сотню раз перед зеркалом. Чтобы она слетала с губ без сучка и задоринки и звучала достаточно верибельно. Не знаю, насколько пацанов устраивает мое скупое лаконичное объяснение, но они с видимым энтузиазмом переключаются на обсуждение моей тачки. Снова капают слюнями на стол и, немного стесняясь, просят пустить их за руль. И я соглашаюсь дать им возможность погонять где-нибудь за городом на выходных, если они обеспечат меня бутербродами с копченой курицей и достаточным количеством коллы. «Я рассказываю, что взял Камарра в рассрочку с материнской помощью и планирую вернуть всё до последней копейки. Чем зарабатываю пару очков в свою копилку и уважительный взгляд Тёмыча. Делюсь самыми яркими воспоминаниями о Британии и толкаю к парням одинаковые сине-красно-белые брелоки с крестами». И размещаюсь удобнее, откидываясь на спинку диванчика и складывая руки на груди, готовясь услышать наверняка что-нибудь занимательное. Что у вас тут без меня нового интересного происходило? Колитесь. За неполный год столько воды утекло, что я хочу быстрее вернуться в струю и заполнить имеющиеся пробелы. Мне до самых мельчайших подробностей интересно, как без меня жили приятели, чем дышали, как развлекались и как испытывали на прочность терпения Стального Алексеича. Пусть мы с ними и частенько созванивались, но всего по телефону не передашь. Что я понимаю, когда Артём заламывает бровь и начинает перечислять уже известные мне факты. «Ванька чемпионат прошлый выиграл, стипендию спортивную получил и...» Исполнил стриптиз перед родителями. «Что? Ну, Тём, ты же обещал!» Выпаливаем мы с Иваном одновременно, только вот я с трудом сдерживаю рвущийся наружу смех, а Ванька смешно хохлится и сейчас напоминает маленького обиженного воробья. «Какая разница, если видео всё равно уже слили в сеть?» Флегматично пожимает плечами Тёмыч и демонстрирует мне ролик, уже набравший приличное количество просмотров. «Мы победу отмечали как раз, фанты играли, Ивану повезло, а вот его отцу с матерью не очень. Приехали раньше из отпуска на пару дней». Хохочет Артём, оттирая рукавом светло-голубого джемпера слёзы и старательно игнорирует недовольное Ванькино сопение. Благодарит подоспевшую с графином сока официантку, умело стреляет у неё номер и резко серьёзнеет, когда в помещении появляется запыхавшаяся татка. Ввалившись в кафе, она приветливо машет нам рукой через весь зал, едва не сшибает флонирующего мимо паренька в чёрном худи и утаскивает прямо с под носа предназначавшийся в Ваньке коктейль. Тянет через соломинку лимонный напиток, приземляется рядом со мной и шутливо пихает меня локтем в бок не замечая стойкого неодобрения, что исходит от пацанов. Едва уловимо морщит лоб дружелюбная рубаха парень Иван, сжимает в тонкую выразительную линию губы Артём и порывается вскочить на ноги. И я понимаю, как некрасиво это всё выглядит со стороны. Коротким движением я тру грудь, в которой селится стылый холод, взъерошиваю и без того растрёпанные волосы, болтающие ногами девушки, и окидываю парней пронзительным долгим взглядом. «Это Наташа, Серёги Морозова сестра. Я обещал за ней присмотреть, пока он в Москву не вернётся. Стоит мне только расставить точки на «дай» и прояснить характер наших статкой отношений, как сгустившееся над столиком напряжение, исчезает». Отмирает закаменевший Артём, расслабляется подобравшаяся Ванька, а окружающее пространство постепенно окрашивается в радужные тона. Надка смешно прикусывает соломинку, подкатывает длинные рукава огромной бордовой толстовки и, выудив откуда-то из-за спины колоду карт, начинает показывать фокусы. Всё внимание ожидаемо перетекает к вынимающей из-за Ванькиного уха бубнового туза девушке. И на какое-то время я могу отрешиться от происходящего. Стащить с края стола телефон, смахнуть заставку с зимним питером с экрана и медленно листать список контактов, пока большой палец не остановится на въевшемся в подкорку имени Слава. Пару минут я гипнотизирую расплывающиеся буквы, явственно ощущая покалывание в левой части груди и почти блокирую призывно мигающий гаджет». Только вот грёбаное притяжение, которое я упорно сводил к нулю и старательно подавлял, мощной волной вырывается наружу, сметая всевозможные аргументы на своём пути. «Ты ни капельки не изменилась, Слава. Такая же красивая, как и в нашу первую встречу. Помнишь?» Провокационное сообщение мгновенно попадает к адресату, и я приклеиваюсь к диванчику, пока Аверина печатает что-то в ответ. «Хотела бы, не смогла бы забыть». Лаконичная фраза бьёт на отмашь, частично присыпает пеплом скопившиеся обиды. И я с лёгкостью могу представить, как на другом конце Москвы Стаська кусает губы и обнимает руками колени. Я почему-то уверен, что и у неё не отболело. И не прошло. «Татушку с рёбер не свёл? Нет. И я не свела». На этом наш с ней спонтанный, глупый для всех, кроме нас двоих, диалог заканчивается. Но я могу с уверенностью в сто процентов сказать, что мы к нему ещё обязательно вернёмся. Стаська готова на клочки порвать маячущую рядом со мной татку. Я же готов придушить крутящегося рядом с Авериной Шилова. Нелюбимых так не ревнуют. Банальное в своей простоте открытие врывается в мой воспалённый мозг подобно вспышке молнии, и я с трудом разбираю, что ребята просят счёт и уже собираются разъезжаться. На выходе я крепко жму руку каждому из пацанов, закидываю сонную беспрестанно зевающую татку в дом к матери с Леркой и, отказавшись от недавно приготовленного пирога, валю к себе на съёмную квартиру» чтобы избавиться от одежды и долго стоять под ледяными струями воды в душе, надеясь, что она смоет поселившийся в голове дурман и хоть немного приведёт в порядок разбегающиеся мысли. Я пытаюсь потушить разгорающийся в сердце пожар, но он становится только сильнее, с небывалой скоростью распространяясь по всему телу. Так что я быстро оставляю эту никчёмную затею и, обернув тёмно-синее полотенце вокруг бёдер, направляюсь в просторную спальню с практически спартанской обстановкой. Падаю на мягкую двуспальную кровать, широко раскинув руки, и устремляю невидящий взгляд в потолок. А перед глазами мелькает грустная Славка, смеющаяся Славка, перепачкавшая губы в молочном шоколаде, плачущая в аэропорту Славка. И эти картины окончательно допаливают мои обугленные предохранители, подталкивая чуть подрагивающие пальцы к брошенному на край кровати айфону. А дальше по отработанной схеме. Снять блокировку, смахнуть заставку и отправить сообщение единственно нужному контакту. «Я тебя обязательно верну. Слышишь?» Не дождавшись ответа, я проваливаюсь в липкую вязкую дрему, Выныриваю из нее, когда за окном рассветает, и только крепну в принятом вчера решении. Я хочу вернуть не только Станиславу, пусть даже ее предательство больно ударило по мне, но и место в сборной. Позавтракав в торопях и влив в себя лошадиную дозу кофе, я подбиваю вопросы в доконате, проверяю оставшиеся из-за внезапного перевода, ставшего для большинства преподавателей сюрпризом, хвосты, И захожу в раздевалку, гордо расправив плечи. «Какие люди и без охраны!» «О, Громов, красава!» «Я ж говорил, Алексеич его уболтает. Гони сотку!» «Рад тебя видеть, бро!» Дружный пацанский коллектив снова встречает меня стройным одобрительным гвалтом. И только Шилов выразительно молчит, красноречиво стреляя в меня глазами. Правда, его недовольство стекает с меня, как с гуся вода. У меня на сегодня весьма и весьма грандиозные планы. Финишировать первым, оставить смурного Кирюху далеко позади и успеть в свадебный салон, чтобы помочь сестре выбрать платье.